Глава 5 Заблуждение номер пять. Людям нужна обратная связь. Практически всеми признано, что человеку 21 века на рабочем месте необходима обратная связь. На самом деле не только человеку 21 века ни у кого не вызывает сомнений, что обратная связь на работе полезна для всех и каждого, и что тем больше ее, тем лучше. В результате сегодня мы имеем восходящую обратную связь, нисходящую обратную связь, обратную связь от коллег, 360-градусную обратную связь, обратную связь по эффективности и развитию, конструктивную обратную связь, обратную связь по запросу и без запроса, а также анонимную обратную связь. И из-за всех этих разновидностей и вариантов появилась целая индустрия образовательных программ, которые учат нас давать и принимать любые виды обратной связи с должным изяществом и хладнокровием. Мы уверены в том, что современным работникам необходимо и исключительно полезна прямая оценка их деятельности в реальном времени и определение их места в сравнении с коллегами. Такое ощущение, что из всех вещей, в которых выражается словами твена мы ошибочно уверены, в этой мы уверены больше всего. Если нам и есть на что жаловаться, по крайней мере в свете последних инноваций кадровых технологий, так только на то, что этой обратной связи все же слишком мало, поэтому… Очень скоро прямо в вашем телефоне появится целый набор инструментов, предназначенных для того, чтобы вы и ваша компания могли обеспечивать обратную связь в любой момент, любому человеку, по всем до единого аспектам его деятельности. Вам, как лидеру команды, обязательно скажут, что одной из самых важных и сложных составляющей вашей работы является донесение этой обратной связи до ваших людей, вне зависимости от того, насколько негативными будут отзывы. Ваша работа – повышать эффективность деятельности команды, и вы обязаны держать перед ней зеркало для отражения этой эффективности, чтобы люди видели себя и свою работу как есть. В этом, скажут вам, заключается секрет успеха и уважения к вам как к лидеру. Такого рода прямая и ясная обратная связь без прикрас даже получила в сфере труда свое собственное название – откровенная обратная связь. Это, в свою очередь, означает, что вы должны сохранять определенную дистанцию, в противном случае вы утратите объективность и повредите своей откровенности. Вы, конечно, можете думать, что люди могли бы давать больше и развиваться лучше, если бы вы проявили к ним искреннюю чуткость. Но вам наверняка скажут, что если вы будете к ним слишком близки, вы не сможете обеспечить их той честной обратной связью, которая нужна им больше всего. Чтобы помочь вашему росту как лидера, вам будут рекомендовать книги, посвященные искусству трудных переговоров и очередные статьи о том, насколько миллениалы нуждаются в постоянной корректирующей обратной связи. Эти статьи под названиями вроде Почему поколению двухтысячных действительно нужно больше обратной связи на рабочих местах? Fortune. Менеджеры говорят, поколению двухтысячных нужна обратная связь, но они о ней не просят. Институт Гэллопа. Обратная связь – неожиданный ключ к карьерному успеху миллениалов. Forbes. Или почему людям 21 века нужна постоянная обратная связь на работе? Business Insider. Однозначно говорят о том, что вам и вашим сотрудникам это категорически необходимо. Вас научат правильным фразам, например, «Удобно ли вам сейчас выслушать мое мнение о вашей работе?» «Интересно ли вам получить от меня обратную связь?» Или более убедительным типа «У меня есть что вам сказать, не присядете ли?» Научившись предоставлять обратную связь, вы также должны будете научиться принимать ее, используя такие методики, как отзеркаливание. «Я правильно понял, вы сказали, что мне нужно поработать над моей управленческой мудростью» и «активное слушание». Можете ли вы уточнить, что вы имеете в виду под крайней наивностью, и привести пару примеров? И, конечно же, если вы вдруг начнете протестовать против чьих-то отзывов о вас, потому что они покажутся вам нелепыми, обидными или просто неверными, вам помогут понять, что подобные чувства – естественная реакция на угрозу, и что, развиваясь как личность и как лидер, вы должны забыть о своем эго, принять свои неудачи и всегда сохранять менталитет роста. Если вы сможете преобразовать всю полученную обратную связь в ценную составляющую вашего роста, то, скажут вам, вы скоро обнаружите, что привыкли к ней и действительно нуждаетесь в ней. Как выразился писатель и лектор Саймон синик выступая в качестве приглашенного редактора рабочего блога компании Virgin, есть способ полностью реализовать свой потенциал на рабочем месте – негативная обратная связь. Это именно то, что нужно. После каждого проекта и после каждого выполненного задания я всегда спрашиваю кого-нибудь, что не получилось, что я мог сделать лучше, в чем мне нужно совершенствоваться. Я дошел до такого состояния, когда остро в этом нуждаюсь. И вам это также необходимо. Вы должны дойти до точки, в которой будете жаждать негативной обратной связи. Видя подобный энтузиазм в отношении обратной связи, мы можем задуматься, как должна выглядеть и чувствовать себя компания, в которой все без исключения и постоянно оценивают деятельность друг друга. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить Bridgewater Associates, крупнейший мировой хедж-фонд. Bridgewater Associates знаменит не только исключительными способностями в обеспечении прибыли своим инвесторам с момента своего основания в 1975 году. Он получил 45 миллиардов долларов чистого дохода, больше, чем любой другой хедж-фонд. Рэй Далио, председатель компании, один из ее генеральных директоров и один из директоров по информационным технологиям, решил сделать ее главной догмой радикальную прозрачность. В своей книге «Принципы жизнь и работа» «Principles Life and Management», где Далио излагает 210 правил работы и жизни, он говорит о том, что для успеха необходимо видеть мир и взаимодействовать с ним, как он есть, неважно, насколько позитивны или негативны его реалии. Никакая иерархия или офисная политика не должна мешать сотруднику любого уровня критиковать предложения других или обсуждать планы действий. Реальный мир прямо здесь, говорит Далио, такой, какой есть. Мы должны воспринимать его с абсолютно свободным разумом, и никакие соображения приличия или страх последствий не должны мешать нам видеть то, что мы видим, и стараться менять мир к лучшему. Конечно, люди – часть этого реального мира, и их тоже нужно видеть такими, какие они есть, без всяких фильтров и отсрочек. Поэтому в Bridgewater не только все совещания записываются на видео, архивируются и попадают в доступную для всех сотрудников компании библиотеку прозрачности, преданность Далио идеи радикальной прозрачности совершенно и лишена всякой иронии. Но и каждому сотруднику выдается iPad с разнообразными приложениями, позволяющими оценивать коллег по 60 характеристикам, таким как готовность касаться острых тем, концептуальное мышление и надежность. Предполагается, что все сотрудники должны оценивать коллег после встреч, совещаний и в ходе повседневного общения, и все эти оценки анализируются командой, созданной не больше ни меньше Уотсоном из IBM. Сохраняются и переносятся на карточки, которые каждый сотрудник постоянно носит с собой. В Bridgewater их называют «бейсбольные карточки», и они нужны для того, чтобы постоянно напоминать вам о том, кто вы на самом деле, и обеспечивать всем радикально прозрачное представление о том, что вы даете Bridgewater. Одной из характеристик, отраженных на карточке, является ваш уровень достоверности оценок. Это, конечно, крайний случай. В 2016 году между Далио и его операционным директором произошла крупная ссора, когда каждый из них потребовал, чтобы вся фирма оценила другого по параметру порядочности. И трудно доказать, какой эффект положительный или отрицательный эта прозрачность оказывает на эффективность работы. Несмотря на наличие огромного массива собранных данных, у бридж до сих пор нет надежного метода оценки работы сотрудников, как мы еще увидим в главе шестой. Результаты деятельности компании в целом на протяжении десятков лет впечатляют. Она прошла путь от офиса, который Далио когда-то устроил в собственной квартире, до сверкающего здания в Гринвиче, штат Коннектикут, которое занимает полторы тысячи постоянных сотрудников. Но в то же самое время отзывы о бридж на «Глаздо» смешанные. И уровень увольнений в первые 18 месяцев работы составляет 30%, в три раза выше, чем в среднем по отрасли. Как мы уже видели, люди уходят из команд, а не из компаний. Таким образом, создается впечатление, что в Bridgewater многовато команд, которые люди хотят покинуть. Но даже если Ray Dalio и Bridgewater несколько выделяются на общем фоне, они все же воплощают общепринятое мнение о том, что людям нужна обратная связь, и лучшие компании и наиболее эффективные лидеры команд должны находить способы давать ее. Отчасти это мнение является совершенно оправданной реакцией на абсурдно низкую частоту традиционных аттестаций. Из-за того, что компании отчитываются о финансовых результатах раз в году, все мы привыкли к тому, что и заработная плата сотрудников пересматривается раз в году, а так как многие компании теперь исповедуют принцип плата за выполнение, цели неизбежно устанавливаются раз в году, аттестации сотрудников проходят раз в году, и, следовательно, обратная связь также осуществляется раз в году. Эта периодичность вполне подходит тем, кто занимается финансами, но имеет мало смысла для лидеров и членов команд. Лидеров угнетает необходимость загонять всю предстоящую деятельность в один список целей в начале года и все ее результаты в один набор трудоемких отчетов к его конце. А члены команды просто чувствуют себя обделенными вниманием. Так что подобная частота никого не устраивает. Но с этим практически ничего нельзя поделать. Если нам ненавистно заполнение одной огромной пачки форм в начале и в конце года, едва ли мы что-то выиграем, если нас обяжут заниматься бумажной работой еще чаще. И тут на помощь приходят технологии. С появлением смартфонов, их последующим широким распространением и дальнейшей интеграцией в корпоративную IT-инфраструктуру, любой сотрудник компании теперь имеет возможность создать опрос о деятельности любого другого сотрудника, а затем собрать, обработать и доложить результаты. Сегодня мы можем получать обратную связь от кого угодно, о ком угодно, в любой момент, легко и быстро. Да, это объясняет, почему мы теперь можем постоянно обмениваться обратной связью, но не помогает понять, почему мы так сильно этого хотим. Для того, чтобы понять, нужно рассмотреть две хорошо задокументированные особенности человеческой натуры. Допустим, один из ваших коллег опоздал на важное совещание. Пока вы сидите и ждете его, слегка раздражаясь, Ваш мозг придумывает маленькую историю, которая объясняет его задержку общей неорганизованностью и неправильной расстановкой приоритетов, а также его наплевательским отношением к людям, которые вынуждены его ждать. Подобная интерпретация поступков других людей настолько обычна, что в ней не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что она основана на заведомо ложной цепочке рассуждений, но при этом оказывает огромное влияние на то, как мы структурируем наши организации. Создавая свои маленькие истории… Мы склонны объяснять поведение наших коллег врожденными характеристиками личности, а не объективными обстоятельствами, в которых эти люди оказываются. Поэтому вы и думаете, что ваш коллега опаздывает из-за свойственной ему неорганизованности, а не из-за того, что его поймал в коридоре начальник и начал задавать вопросы. Такая тенденция предвзятой оценки чужих поступков, особенно неприятных для нас, называется фундаментальной ошибкой атрибуции. Покажите нам человека, который делает то, что нас раздражает или нам мешает, и мы с готовностью отнесем его поступки насчет того, кто он есть, и сочтем его в целом неприятной личностью. А еще у фундаментальной ошибки атрибуции есть близкая подруга. Наши истории об окружающих сосредоточены на том, кто они есть, однако к себе мы гораздо более благосклонны. Интерпретируя свои собственные действия, мы склоняемся в другую сторону и гораздо чаще оправдываем себя внешними обстоятельствами, тем, что происходит с нами. Совершив нечто неприятное для другого человека, мы считаем, что он раздражается или злится исключительно потому, что не понимает ситуации, которая заставила нас действовать именно так. Эта тенденция называется искажением действующего лица, наблюдателя, которое представляет собой одно из ряда человеческих предубеждений, попадающих в категорию ошибок эгоистичности. Они и называются так потому, что их цель – объяснить наши собственные действия таким образом, чтобы не повредить самооценки. Из-за этих ошибок мы убеждены в том, что ваши действия, хорошие или плохие, обусловлены тем, кто вы есть, скажем, вашей волей и стремлениями, манерой поведения, прилагаемыми усилиями и так далее. А это, в свою очередь, заставляет нас верить, что мы должны снабдить вас обратной связью о том, какие вы, чтобы вы развили волю, скорректировали манеру поведения или удвоили усилия. Стараясь исправить проблему эффективности, мы инстинктивно стремимся дать вам обратную связь а не искать объективную ситуацию, которая заставила воздействовать так, а не иначе, и далее пытаться изменить ее. И, кстати, если задуматься, по большей части сфера труда устроена именно так, для всех прочих людей, которые нуждаются в том, чтобы им указывали, что делать, отсюда планирование вместо информации, и упорядочивали их работу, отсюда цели вместо смысла и предназначения, и слабости которых ставят под удар нас всех, Отсюда сосредоточенность на недостатках, отмеченная нами в предыдущей главе, вместо сосредоточенности на уникальных способностях. Одна из неприятных истин состоит в том, что мы создаем теории о несовершенстве окружающих, и эти теории, помимо всего прочего, ведут нас к такому устройству сферы труда, которая помогала бы нам находить противоядие или защищаться от недостатков, которые мы видим в других, но не в себе. Американский философ Джон Роллс в 1971 году предложил мыслительный эксперимент для проверки этих теорий, который получил название «Завеса незнания». По сути, он исходил из предположения, что мир был бы устроен лучше всего в том случае, если, создавая это устройство, мы бы не знали, кем станем в нем потом. Богатыми или бедными, мужчинами или женщинами, спортсменами или учеными и так далее. Иными словами, он предложил испытуемым создавать мир для себя, для любой возможной вариации себя, а не для других. И, вероятно, Это также удачный способ устройства рабочих мест не для этих идиотов, а для себя. Добавьте к этому шаткое логическое осуждение о том, что поскольку успех достигается только тяжелой работой и обеспечение негативной обратной связи, получение негативной обратной связи и исправление ошибок – это тяжелая работа, значит, негативная обратная связь ведет к успеху. Этот ложный силогизм замечательно обыгран в британском комедийном сериале. Да, господин премьер-министр. Мы должны что-то сделать. Это что-то. Значит, мы должны сделать это. Другой вариант. У всех кошек четыре ноги. У моей собаки четыре ноги. Значит, моя собака кошка. Специалисты по логике называют это ошибкой нераспределенного среднего члена. У всех остальных это называется логикой политиков. Вероятно, вы уже начинаете понимать, почему наша вера в обратную связь, а в особенности в негативную, так крепка. Почему мы ошибочно уверены в том, что обратная связь полезна и необходима нашим коллегам? Но на самом деле это неправда.